Глава 36. К концу лета 2032 года ледяной покров Северного Ледовитого океана растаял полностью. На следующую зиму толщина морского льда не превысила даже метра. Ветры и течения разломали покров на острова блинчатого льда, разделенные шугой или салом. Когда наступила весна и пригрело солнце, Зимняя шуга быстро растаяла, и летом круглосуточный солнечный свет проник в океан на большую глубину, значительно нагрев воду, отчего следующей зимой ледяной покров стал еще тоньше. Адский замкнутый круг. Шапка полярного льда в Арктике, которая на момент первых замеров в пятидесятых годах прошлого века имела толщину 10 метров, играла большую роль в альбеду Земли. Северным летом она отражала обратно в космос 2-3% солнечных лучей. Теперь же солнечное тепло поглощалось океаном и нагревало его. По не до конца понятным причинам среди всех мест на Земле нагревание быстрее всего происходило в Арктике и Антарктике. Процесс вызывал ускоренное таяние арктического пояса вечной мерзлоты в Сибири, на Аляске, в Канаде, Гренландии и Скандинавии, что, в свою очередь, высвобождало большие объемы углерода, а также метана — парникового газа, способного накапливать тепло в атмосфере в 20 раз больше двуокисей углерода. Вечная мерзлота Арктики — содержит больше метана, чем смог бы выработать весь рогатый скот планеты за 6 столетий. Эта гигантская отрыжка, если ее не подавить, наверняка безвозвратно столкнула бы Землю в режим джунглей, лишила бы ее ледяного покрова, что привело бы повышению уровня Мирового океана на 110 метров выше нынешнего, а глобальных температур на 5-6 градусов Цельсия, если не выше, сделав огромные территории непригодными для обитания. Цивилизации наступил бы конец. Остатки человечества, возможно, приспособились бы к новой биосфере. Однако после массового вымирания — от него остались бы жалкие крохи. В этой связи были предприняты усилия по наращиванию толщины арктического морского льда, чтобы он дольше держался летом. Усилия были неуклюжи Зима в Арктике все-таки темная и холодная. Почти вся морская акватория забита шугой. Хороших очевидных методов уплотнения такого льда не придумано. Поэтому для начала испробовали и проанализировали несколько подходов. Один заключался в том, чтобы отправить автономные амфибийные средства к внешней кромке зимнего морского льда, как только он нарастет, и качать морскую воду из незамерзшей части океана по соседству, распыляя ее в воздухе, чтобы взвесь превращалась в ледяные кристаллы еще в воздухе и уплотняла внешний край ледяного покрова. В итоге, летом, под лучами солнца, лед не таял бы так быстро. В ограниченном масштабе метод работал. Однако для качественного наращивания ледяного слоя требовались тысячи таких устройств, и каждое сама выбрасывала в атмосферу определенное количество углерода. Тем не менее, невзирая на финансовые затраты, технические сложности и сжигание углеводородов, Подход был признан полезным. Когда стало ясно, что денежные убытки от потери ледяного покрова будут выше расходов на их предотвращение, финансовые соображения перестали тормозить осуществление плана. К этому времени повсюду в мире начали возникать заводы по изготовлению дирижаблей. Некоторые из аэростатов были способны летать над Северным Ледовитым океаном зимой, получая питание от аккумуляторов закачивать в цистерны воду из лунок, пробитых в самом тонком слое морского льда, и затем распылять ее на поверхности, где она замерзала, увеличивая толщину ледяного покрова. Как и в случае забора воды из плавучих платформ, процесс можно сравнить с попыткой высосать океан через соломинку. Жалкие потуги. Эффект сгулькин нос. Черный несмешной юмор. Однако любое доброе дело должно с чего-то начаться. Кроме того, в случае неудачи вероятные последствия были настолько ужасны, что усилия, несмотря на их мизерность, были заведомо оправданы. Третий метод представлял собой выброс на зимний лед массы небольших пластмассовых механизмов, снабженных солнечной панелью, буром, насосом и маленьким распылителем, позволяющим проделывать отверстие во льду, выкачивать воду и рассеивать ее в воздухе, чтобы она замерзала. Постепенно эти машинки сами собой зарвались в снег и отключались, дожидаясь весны и лета. После таяния снега они снова появлялись на поверхности и принимались за работу, пока не вмерзали в лед следующей осенью до очередного повторения цикла. Тысячи, а за ними миллионы таких машин были разбросаны по всей Арктике. Выполни они свою работу как следует, то застряли бы в толще льда навека. Некоторые невесело шутили, что в таком случае они сами связали бы небольшое количество углерода. Да, попытки были неуклюжи, крайне неуклюжи, адски неуклюжи. Никакие начинания не давали по-настоящему хорошего эффекта. А значит...